тюрьмы в холмах настоящей нет. Когда мучили деточек, крики их из хаты, что заняло гестапо, далеко были слышны. Один полицай, тоже из молодых, не выдержал, убежал. Только от вида тех пыток заболел и два дня дрожал. Через него, верно, и люди узнали, как палачи из гестапо загоняли нашим деточкам иголки под ногти, били шампалами. А на шампалах Натянуты резинки, чтобы тело сильнее рвать. Федю Резниченко, народ говорил, по груди молотком деревянным били, но все равно ничего ни один не сказал. А как я знаю, да вот ведь сижу перед вами, жива, здорова, и другие есть, с которыми была связь. Они тоже не арестованы, только тех и взяли, кто был известен девкам этим. Значит, все через них. 4 марта. Вывели наших деточек на мороз и в югу. Был сперва приказ вешать, Но виселицы не успели, что ли, построить, Повели за реку. Ведут здоровые, краснорожие фрицы, А комсомольцы наши, Такие кажутся маленькие, худенькие, Все как один, босые. Только фени внуковой Оставили изверги туфельки и платочек. Но лицо тоже раскровавлено. Шура Мельяненко без глаза, Выбили. Он и сам еле ноги волочит, а держит все-таки под локоток фенечку и шепчет ей что-то. Народ по сторонам улицы стоит, как окаменел. Немцы расталкивают, а народ не расходится. Мария Федоровна, мать Шура Мельяненко, прорвала немецкую цепь, грохнулась на землю, схватилась за ножки сына своего. «И меня, — кричит, — и меня возьмите! Убивайте! Не надо мне жизни!» Шура нагнулся к ней, чтобы поднять с земли. Тут немцы подскочили, отбросили Марию Федоровну. Шура крикнул ей. «Мама, всех не убьют! Будет наша правда! Будет советская власть!» Колюшку, племянника, и я не узнала сразу. Седой, но просто как старик, белый. Он меня увидел и отвернулся. Я тут конспирацию не выдержала, как крикнул «Прощай, Колюшка!» А потом слышу. В народе многие кричат, прощаются, и многие плачут. Федя Ризниченко и Шура Мельяненко и Лёня Ткаченко, хоть он и самый маленький, народу отвечают. Лозунги кричат и кулаками трясут. Зовут, значит, сопротивляться немцам. Один Коля молчит, даром, что он у них главный. У поворота Улица круто берет вверх. Вот когда поднялись на гребень, туда немцы нас уже и не подпустили. С самого крутого места Коля повернулся к народу и громко, как нарочно голос берег, крикнул «Умираем, но не сдаемся!» Немцы накинулись, сшибли его. Еще до речки не дошли, терпение у них кончилось. Начали стрелять прямо в селе, на дороге, и не целились». На следующий день родным позволили взять для похорон тела. Так у каждого Ран по двадцать-тридцать. Всех родные взяли хоронить. Только один маленький Леоник Ткаченко в реке остался. Не было у него ни отца, ни матери, ни сестер. Я на вторую ночь подговорила добрых людей взять его из реки. Там место мелкое. Приходим, а его уши нет. Потом узнала. Другие сочувствующие нашлись раньше меня, отдали последний долг. Иду как-то, встречаю Кострому Шурку. Значит, отпустили ее. Значит, правда была моя, что она и подружка ее, Манька Внукова, наших людей выдали. Парень какой-то с ней, может, полицай. Отозвала я ее в сторонку. Она не опасается, видит старушка, подходит ко мне. Что, спрашиваю ее тихонько. «Девушка, верно, люди говорят, что ты верующая и церковь посещаешь?» Отвечает. «Верно, бабушка, и бесстыжими глазами на меня смотрит. А верно, люди говорят, что ты, девушка, рот свой берешь от Иуды?» Она и не знает, что отвечать. Только глазами моргает, а я повернулась да пошла. Дня три, наверное, только и прошло после казни наших комсомольцев. Как вдруг снова в народе стало известно что листовки советские по всем углам расклеены. И опять, как раньше, свежие сводки московского радио и, кроме того, последние слова Колюшки «Умираем, но не сдаемся». Вот когда поверил народ в бессмертие нашего дела. Вы хоть люди и свои, но и вам не скажу, кто эти листовки печатал».